Глава двадцать вторая. «Здрасте!» — без всякого удивления сказал Роман. «Всадники прискакали. Я их не видела. Но слышали?» «Да». «Значит, скоро и узреете», — пообещал Рома. «Не хотелось бы!» — зябко поежилась я. «Неприятное зрелище», — согласился экстрасенс. «В особенности, когда они колпаки снимают и плащи скидывают». А вы с ними знакомы? Слава богу, нет, перекрестился собеседник. С всадниками нельзя подружиться. Они убивают тех, к кому пришли. Но почему они выбрали именно меня? дрожащим голосом спросила я. Кто ж ответит. Посланцы сатаны не подчиняются законам человеческой логики, довольно равнодушно сообщил Роман. Есть способ от них избавиться? Да. Пожалуйста. «Научите!» — еле сдерживая ужас, начала умолять я. «Это стоит триста долларов». «Можно рублями». «Вид валюты роли не играет», — милостиво кивнул Роман. «Тут есть банкомат?» «Поднимитесь на последний этаж. Левая галерея. В самом конце». «Вы не уйдете? «Пожалуйста, дождитесь меня. Я не ношу при себе большие суммы наличкой». «Рабочий день здесь до двадцати двух». пояснил Роман. «Успеете». Я понеслась к эскалатору в состоянии близком к панике. Еще вчера утром я посмеялась бы над женщиной, поверившей в идиотские росказни провестников смерти. Но ведь собственными ушами слышала противное хихиканье и странное нечеловеческое постанование. «Думаете, у меня беда со слухом?» Позвольте вам напомнить, что за плечами у госпожи Романовой обучение в консерватории по классу арфы. Мои уши — тонко отлаженная система. Они никогда не подводят меня. Всадники существуют. Я могу стать их жертвой. Ночью эти твари не прорвались в спальню благодаря подаренной Романом «Красной лапке». «Значит, теперь надо купить новое средство защиты и избавиться от монстров раз и навсегда!» Я добежала до банкомата, влетела в крошечную комнату и перевела дух. «Спокойно, Лампа, без паники. Сюда всадники не прискачут. Около банкомата ты в относительной безопасности. Ну-ка, посчитай медленно до десяти...» «И начинай снимать с карточки деньги». Глубоко вздохнув, я приблизилась к аппарату и поняла, что такое вижу впервые. Он был очень широкий и к тому же похож на компьютер. Никаких клавиш с цифрами и в помине нет. Непонятно, куда всовывать кредитку. Сплошной железный ящик без прорезей, а сбоку на небольшой подставочке лежит мышка. Я опустила на нее руку, и на экране загорелась надпись «Выберите язык». Ага, все просто. Надо подвести курсор к нужной строчке и кликнуть по ней. Итак, русский. Отлично. Появился следующий приказ. «Введите пин-код». Я полезла за мобильным телефоном. Встречаются на свете глупые люди, которые записывают набор цифр прямо на карточке — или хранят бумажку с кодом в одном из отделений портмоне. Но я умная и знаю, это делать никак нельзя. Лучше вбить цифры в телефонную книжку. Так, где у нас слово «код»? Да вот оно. Обхватив мышку, я начала подводить белую стрелочку к цифрам, возникшим на экране. 6, 8, 4, 9, потом «ом». Минуточку. но в банкомате-компьютере нет букв. Я замерла в недоумении и еще раз прочитала запись, сохраненную в мобильном. 6849 ОМ 7156. Кнопка ключ и буква С. Что за черт? Вроде пин был другой. Понадобилось пара секунд, чтобы сообразить. Это у меня пароль для входа в родной подъезд. «Если я потеряю ключ, то сумею открыть железную дверь, набрав на электронном замке заковыристую комбинацию». «Куда же я записала пин?» Тяжело вздыхая, я начала перелистывать записи. «О, слово «пароль!»» Я открыла окошко и увидела слово «мопс». «Ну, это точно не пин-карточки!» «Не стану сейчас припоминать, к чему относится пароль. А, он от электронной почты». Но мне нужен доступ к счету. Вспотев от напряжения, я шарила в телефоне. Ага, нашла слово «ключ». Но под ним стояло «мастер Сергей» и записан номер телефона. Чуть не плача, я изучала содержимое книжки. Отлично помню, что пин должен быть тут. Но где я его спрятала? Хорошо, хоть в торговом центре мало покупателей, и никто не дышит мне в затылок. У некоторых людей есть отвратительная привычка. Встанут за человеком, который общается с банкоматом, и буквально повисают у него на плечах. Не всякому хочется производить финансовые операции под чужим любопытным взглядом. Обозлившись непонятно на кого, я обернулась, увидела, что в галерее нет ни одного посетителя, скользнула взглядом по вывеске «Юбки для всех», И тут вспомнила. Деньги с карточки я в последний раз снимала для Лизаветы. Той срочно понадобилась новая юбка. Заветные четыре цифры спрятаны под словом «кровать». Не спрашивайте меня, при чем тут кровать и каким образом я вспомнила о ней. Главное, пин обнаружен. Придя почти в эйфорическое состояние, я ввела нужный набор и с огромной радостью прочитала надпись Укажите сумму не больше двадцати тысяч, делящуюся на 50 без остатка. Ну, мне-то надо всего три. Кстати, можно ли разделить гонорар романа на 50? Очень хорошо, что в телефоне есть калькулятор. Я быстро произвела вычисление и увидела ответ — ноль шесть Интересно, это с остатком или как? Если признаться откровенно, я никогда не была сильна в математике. Ладно, попробуем. Итак, наводим на цифру 3, щелк. Экран мигнул, затем появилась надпись «Запрошенная сумма невозможна к выдаче». Попробуйте запросить другую. Наверное, в железном ящике лежат мелкие купюры. Ну что ж. Придется провести около него больше времени, чем рассчитывала. Нажму «Один», повторю операцию трижды и побегу к Роману. Но и на этот раз на мониторе вспыхнуло предостережение. «Запрошенная сумма невозможна к выдаче. Попробуйте запросить другую». Я разозлилась. Какой дурак составил данный текст? «Запрошенная», «Запросить». Неужели нельзя избавиться от одинаковых слов?» И положить в аппарат купюры. «Вы уже закончили?» Спросил женский голос. «Можно мне зайти?» «Пожалуйста», — мрачно ответила я. «Только банкомат пуст». «Все равно я попробую», — возразила девушка. Я пожала плечами и вышла в галерею. Хоть песни пой, хоть канкан -кан пляши. Если купюр нет, то автомат ничего и не выдаст. Что теперь делать? Идти на улицу искать другой аппарат. Хлопнула дверь. Девушка со стопочкой денег в руке вышла из кабинки. Я изумилась. Он вам выдал рубли? Без всяких проблем, сказала покупательница. Вот, десять тысяч. И как вы их получили? Да очень просто. А почему мне не захотел ни копейки выдать? Может, вы пин ввели неправильный? Абсолютно верный. В чем дело? Не знаю, засмеялась незнакомка и пошла к эскалатору. Я бросилась за ней. «Девушка, мне очень нужны деньги». «И что?» — насторожилась она. «Помогите мне их снять. С вашей кредитки? Естественно». «Меня такой услуги никогда не просили», — с подозрением протянула Шатенко. «Это какой-то развод? Да нет же!» «Покажите паспорт». «Зачем? У преступника его с собой не бывает». Я вынула бордовую книжечку. «Вот». «Ладно», — после некоторого колебания ответила девушка. «Имя у вас редкое — Евлампия, а у меня самое обычное — Аня». «Анечка, я не собираюсь никого обманывать, просто не могу справиться с банкоматом». «Пошли», — кивнула она. Мы втиснулись в кабинку. «Я отвернусь, а ты набирай код», — приказала Аня. «Отлично, теперь сумму». «Эй, чего написала?» «Цифру три? Неужели не видна?» «Ну и балда! А где нули?» Засмеялась Аня. «Теперь понятно, почему он тебе ничего не выдал. Бедный три рубля найти не мог». «И правда я балда!» В сердцах воскликнула я, орудуя мышкой. «Случаются перекосы!» Веселилась Аня. «Бери купюры!» «Где они?» «Снизу выползли. Вон там, через прорезь. Хватай живей, а то он их назад уберет!» «Ты чего, первый раз банкоматом пользуешься?» «Таким, да», — объяснила я, отыскивая глазами ассигнации. «Правее», — велела она. «Ну, поторопись». Ящик начал издавать тревожные гудки. На экране высветилась ярко-красная надпись «Заберите запрошенную сумму». «Да вот они!» — ткнула Аня пальцем в серый короб. «Разуй глаза!» Я увидела серо-голубые бумажки, протянула руку, И тут банкноты начали тихо уезжать назад. Испугавшись, что не успею завладеть с таким трудом добытой суммой, я вцепилась в хрустящие бумажки, но банкомат уже включил программу возврата и не собирался отдавать мои деньги. Пару секунд мы боролись на равных. Потом купюры начали выскальзывать из пальцев. Наверное, следовало резко выдернуть добычу, но я боялась разорвать деньги — поэтому действовала очень осторожно. «Не отпускай!» — взвизгнула Аня. Я покрепче вцепилась в банкноты. И тут случилось невозможное. Деньги почти полностью исчезли в прорези. Мой большой палец уперся в банкомат, а указательный непостижимым образом втянулся внутрь. Я ощутила, как какие-то щеточки щекочут подушечку пальца — и поняла, что лишилась своих тысяч. «Ну как?» — спросила Аня. «Он съел деньги», — возмутилась я. «Антивандальная программа», — пояснила девушка. «Надо было быстрее хватать банкноты». «Я не сразу нашла окошко». «Я тебе его показывала». «Ладно, не расстраивайся. Надо вызвать мастера». «Как? А вон телефон на стене. Возьми трубку и сообщи о случившемся». Придет служащий банка, вскроет бандуру и вернет твои кровные. Ну, действуй. Ты всегда такая сонная?» «Не могу отойти», — призналась я. «Почему?» Палец внутри застрял. Врешь, подпрыгнула Аня. «Честно». Девушка наклонилась, внимательно осмотрела окошко выдачи и протянула. «Такого не бывает». «Но ведь случилось. Попробуй его выдернуть». Я пошевелила рукой и объяснила. «Щеточки держат». «Какие?» – заинтересовалась Аня. «Вроде резиновые», – безнадежно ответила я. «Похоже, пупырчатые». «Сделай одолжение. Позвони механику». Аня сняла трубку, приложила ее к уху, потом потрясла, постучала ее по стене и воскликнула. «Зараза, не работает!» «Мне тут так и стоять?» «Попробуй еще раз». Палец не двигается. «Вот гадость!» С возмущением воскликнула девушка и стукнула банкомат кулаком. В ту же секунду щеточки разжались, я выдернула руку. «Супер!» — закричала Аня. «Деньги хватай!» Из прорези и правда вылезли назад купюры. Я быстро сцапала их и с чувством произнесла «Фух! Слава Богу! Спасибо тебе!» Ерунда, отмахнулась Аня. Кому рассказать, не поверят. Палец в банкомат втянула. Деньжонки прибери. Уже взяла. Смотри, там еще вылезли. В полном недоумении я взяла вторую пачку купюр. Ей на смену явилась новая. Офигеть, прошептала Аня. Он сам по себе работает. И что нам делать? Всунуть их назад, предложила я. «Вот так приключение! Тут же двадцать тысяч!» «Похоже, тридцать!» — поправила Аня. «Там еще выползла!» «Может, он их утянет, если не брать?» — предположила я. «Давай подождем!» Но купюры спокойно торчали из щелеобразного окошка. «Наверное, ты его кулаком повредила!» — сказала я. Мы вытащили ассигнации. На сороковой тысяче банкомат иссяк. «О!» «Тут конверт есть», — обрадовалась Аня. «Надо деньги в пакетик положить и запустить программу приема». Провозившись чуть ли не целый час, мы избавились, наконец, от купюр и стали прощаться. «До свидания. Спасибо тебе», — с чувством произнесла я. «Пожалуйста», — закивала Аня. «Рада была помочь. Не потеряй деньги». «А где они?» — опомнилась я. «У тебя в руке?» Ой. Их я тоже в конверт положила. Они опять в банкомате, простонала я. Нет, сегодня определенно не мой день. Аня покраснела и выскочила из кабинки. Я, проклиная собственную глупость, последовала за ней, спустилась на первый этаж, вышла на улицу и тут же наткнулась на самый обычный агрегат без новомодных наворотов.